Вечером выкладываю Михеичу свои скудные находки, гнутую трубку, моток медного провода, чисто случайно попавшийся мне на глаза неподалеку от нашей землянки. Михеич обиженно поджимает губы, и мне остается только оправдываться. Пошел стираться на речку, думал, скоро управлюсь, а там цыганенка встретил. Короче, подрались. Я-то побил его, потом жалко стало, пришлось нянькаться. Старик укоризненно качает головой. «С нашего табора? Как звать-то и спросил?» «Яшкой?» Михеич начинает причитать. В суе обидел, знамо дело в суе. Хорошо хоть покаялся. Жаль Иакова, ему даже забедавать некому. Дома с смертным боем били сбег. В Одессе молдаваном попался, уж те глумились». Новый батька его Михайло, казалось, добрый человек, и тот чуть что отпускает за трещины. Да кить было бы за что? Иаков кроткий молец, яко Агнец, ай, нехорошо. Молитву надобно на прочесть. На сон? Спрашиваю я, косясь в сторону свертка с едой. Нет, сей момент. Спорить бесполезно, тем более, что виноват. Покорно усаживаюсь коленями на нары и всматриваюсь в иконку с изображением Христа. Михеич начинает читать. «Помилуй мя Боже, по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое». Я бормочу вслед за ним не очень понятные мне слова, Вспоминая при этом, как отмывал от крови и грязи яшку, как собирал ему листья подорожника, да прикладывал их к голове и лицу, коленям. Даже поесть траву заставил, чтобы кровь изо рта не сочилась. «Избави мя от крови, Боже! Яку бы восхотел, если жертвы, дал бы их убов все сожжения, а не Дочитав молитву, я призадумываюсь. Про кровь-то понятно, где зло, там и кровь. Непонятно, как Господь про сожжение всего узнал. Вот ведь все видит. Мне становится страшно. Завтра всю свалку перерою, а шмотки яшки верну. И Михеич хорош, как догадался, какую молитву прочесть. Я прихлебываю из чашки жиденький отвар зверобоя. Ну и добра у старика, и все скирдует, скирдует. Нафига ему столько? Взять, к примеру, травы. Каких только нет, все стены увешаны. Травы он не прячет, а хавчик прячет. Всегда достает из карманов ровно столько, чтобы хватило на один раз. Ясный пень, не доверяет. Я бы тоже не доверял. Но одну его заначку я все же обнаружил. Да еще какую! Самую заветную — салохранилище. Михеич косится на разбитые костяшки моих пальцев, и я поспешно убираю руки. Он тяжко вздыхает. Наблюдая за тем, как он готовит постель, продолжаю размышлять о его запасливости. Хитро дед придумал прикапывать шматки сала в землю под нарами. Но и я не лох. Петюн как-то похвастал, что малыш понюху здорово ищет жратву. Тут меня и осенило. Вчера, пока дед с Петькой чесали языки у землянки, зазвал малыша в гости, типа поиграть. Зажег свечку, дал псу понюхать свиную шкурку, потом команду ищи. Тот сначала долго нюхал в углах, шрудил носом у печки. А я-то со слов Петьки знаю, если учует, начнет скулить и хвостом повиливать. А тут не звук, и хвост висит. Дело ясное, сало под нарами, других вариантов нет. Допив отвар, я ставлю жестянку на печь. Дед заглядывает внутрь, видит, что все выпито и вздыхает совсем уж грустно. Я грызу ногти и делаю вид, что целиком занят этим занятием, а сам продолжаю вспоминать, как было обнаружено сало-хранилище. Короче, пес боится под нары лезть. Пришлось подать пример. Когда он туда протиснулся, сразу шесть мимо меня в дальний угол и ну скулить. Хвостом виляет, мне по физиономии хлещет. Место я запомнил, но ничего не взял. Даже не полюбопытствовал, большой ли там шмат. Только нащупал сверток и все. Не разворачивать же его, когда в любой момент могут застукать. Ловко старик соорудил потайное место. Изнутри выложил кирпичом, да и сверху тоже кирпич. А чтоб было незаметно, землей присыпал. Черта с два догадаешься. Позднее меня осенило. Михеич-то наверняка под нарами не лазал. Отодвигал доску настила, запускал руку вниз и доставал все, что нужно. Укладываемся на боковую. Слегка пьяненький дед долго кряхтит, выбирая позу поудобней. Улегшись, неожиданно для меня произносит. «Надобно показать тебе, где гроши у меня хранятся. Случись, что достанешь». Сторжу отдашь, то к маникоту. Пусть по-людски все сделают, не как собаку в сыру землю, а чтоб в гробе. Пусть дешевенький, но с крестом. В заначке денег хватит, паки на поминки останется. Церковка в поселке есть, сходишь поминальную закажешь, батюшке записку подашь. Спиридон Михеевич меня зовут, запомнил? Ага, «Не ага, а повтори!» «Спиридон Михеич...» «Видно, смертушка скоро, коль Господь тебя послал. Только и молился, чтоб презрел, кто на смертном одреда в путь последний сопроводил. Господь мя и услышал. Не покидай Михеича, слышишь?» «Ага...» «Каждый день на сон грядущий он увещевает меня не уходить, да объясняет, как его одеть, когда помрет...» что в гроб положить, сколько заплатить сторожу, сколько батюшке, как читать над ним псалтырь правильно. Еще дает кучу всяких наставлений, которые мне в одно ухо влетают, а в другое вылетают. Каждый раз при этом я думаю о чем-то своем. Например, сегодня о том, что хорошо бы прихватить с собой дедовые ножницы и остричь завтра яшку. Будет ему доброе дело от меня вместо выбитого зуба. Сколько можно носить на башке миллион гнид? Михеич шумно чешется, позевывает, кряхтит. В общем, устраивается поудобней. Наконец замирает. Как обычно интересуется. Яку же сказку поведать тебе днесь. О, это куда лучше, чем про похороны. Правда, сказки у старика больно скучные. Вчера рассказывал про блудного сына. Неинтересно, потому что так не бывает. Парень тот, что батю кинул, просто конченый гад. Нафига таких историй сочинять? А тут еще Михеич выдал. «Чти отца и матерь твою, да благо будет, и да летен будешь и на земли!» Издевался надо мной, что ли? Я бы чтил, да где их взять-то, отца и мать? Надо попросить, чтоб он такое рассказал, что на мою жизнь похоже, и что в конце все хорошо закончилось. «Деда, а Бог все может!» «Да, он всесильный, сынок. А мамку с папкой воскресить не может. Расскажи такую сказку, чтобы сумел». Старик тяжко вздыхает. «Про Иова на гноище слыхал? Не, кто такой? Давно это было, за тысячу лет до Христа».